тогда, к потоку с высоты держать за гибкие кусты, с плиты на плиту я как мог спускаться начал из-под ног. сорвавшись в камень иногда катился вниз, За ним брозда, дымилась, прахвился столбом, гудя и прыгая потом, он поглощаем был волной. И я висел над глубиной. Но юность вольная сильна и смерть казалась.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 Грузинка узкую тропой сходила к берегу, Порой она скользила меж камней, Смеясь неловкости своей, И беден был ее наряд, И шла она легко назад, Изгиба длинные чедры, откинув. Летние жары покрыли тенью золотое лицо и грудь ее, Изной дышала туст ее и щек. И мрак очей был так глубок